Глава 6 Ванесса. Четверг, 21 декабря 2017 года. Ванесса Хилтон стояла у окна своей спальни, наблюдая, как грузчики выносят из дома коробки, наполненные ее вещами. Она не понимала, что происходит. Наверное, Лео Хелен затеяли малярные работы, они так давно не делали ремонт. Сдерживая слезы беспомощности, Ванесса посмотрела на озеро, пока мужчины внизу переругивались друг с другом. Воспоминания охватили ее, будто все произошло вчера. Дом был так переполнен людьми, что Ванесса больше не чувствовала себя полноправной хозяйкой. Прибыли полицейские команды водолазов, они искали тело Элис в озере, но не нашли никаких ее следов. это был самый очевидный сценарий девочка забрела туда в поисках своего щенка возможно даже увидела как он барахтается в воде и тонет вероятно она кричала в ночи звала на помощь но дом дрожал от звуков рояля был полон гостей и веселья слишком много шума чтобы услышать крики девочки. гостстей пришло очень много Иванесса пренебрегла единственным человеком, за которым должна была присматривать. Она прокручивала все это в голове снова и снова, анализируя каждую деталь предновогоднего дня, вспоминая последние слова, сказанные ею дочери, и последние слова, которые Элис сказала ей. Кто последним ее видел? Действительно ли Бобби Джеймс? почему он никогда не признавался. Почти пятьдесят лет спустя Ванесса так и не приблизилась к разгадке, к тому, чтобы найти тело дочери или простить себя. Горе изменило свой облик, окутав собой всю ее жизнь, словно каменный плащ, который Ванесса носила каждый день. Элис будто присутствовала рядом. Она находилась в поле, на качелях и в своей спальне. Казалось, само Тисовое поместье стало ее дочерью, и Ванесса знала — ответ на то, что случилось с ее Элис, скрывается здесь. «Ванесса!» — услышала она голос Хелен, поднимавшейся по лестнице. «Вот вы где! Я не могла вас найти!» Невестка появилась в дверях, ее пальто было усыпано снежинками. «Что все эти люди делают в доме?» — спросила Ванесса. Хелен уставилась на нее широко раскрытыми глазами. «Мы переезжаем, Ванесса!» — мягко ответила она. «Продажа дома завершится завтра». «Переезжаем? О чем ты говоришь?» Она видела, как Хелен напряглась и прикрыла глаза, пытаясь скрыть раздражение. Вероятно, они уже много раз обсуждали это раньше. «Помните, мы решили, что так будет лучше для всех. Этот дом слишком велик, чтобы с ним справляться. Мы будем жить вместе в доме во Франции, о котором вам рассказывал Лео. Но я не хочу ехать во Францию и продавать дом. Я не могу оставить Элис. Лео скоро придет. Он просто поехал обсудить кое-что с Майком в офисе». «Всё это хорошо, Ванесса, поверьте!» «Хорошо для кого?» — усмехнулась она. «Мне очень жаль, но у нас нет выбора. Бизнес не приносит достаточно денег», — поджала губы Хелен. Ванесса хмуро взглянула на невестку. Мысли расплывались, но ей казалось, что Хелен стала ещё более замкнутой, чем обычно, избегая оставаться с ней наедине. Она знала, что невестка не любит её. Это никогда не высказывалось вслух, но Хелен всегда была осторожна, не открываясь полностью и не давая понять, что у неё на уме. Брак с Лео являлся для неё выгодной сделкой. Ванесса была уверена, что знакомилась с родителями Хелен, но не могла представить их лица и вспомнить имена. Всё, что она помнила — Это люди не из их круга. Ванесса считала, что Хелен недостаточно хороша для Лео. Невестке всё это давалось слишком легко, а теперь, когда они решили продать дом, и ей предстояло стать по-настоящему богатой, следовало бы проявить к свекрови немного уважения, доброты и сочувствия. Внезапно Сиена появилась в дверях, подбежала к бабушке, и Ванесса успокоилась. Пока она рядом со своей внучкой, все будет хорошо. Ванесса вспомнила, что у них много долгов. Лео говорил ей об этом. Вероятно, она и дала согласие на продажу дома. Все это было словно в тумане, в котором порой проскакивала молния информации, шокирующая ей мозг очередным воспоминанием. — Привет, дорогая, — улыбнулась Ванесса. Присутствие внучки успокаивало её. «Как дела в школе?» «Ничего хорошего», — заявила Сиена, скрестив руки на груди. «Боже, что случилось?» Ванесса прижала девочку к себе. «Бен сидел рядом со мной за обедом». «А кто такой Бен?» «Он мне всю жизнь сломал, он плохо ко мне относится». — воскликнула Сиена, тяжело вздыхая. — Ну, похоже, ты нравишься Бену, раз он сел рядом с тобой. Мальчики часто обижают девочек, которые им нравятся. — Вроде как папа-маму? — спросила девочка, глядя на бабушку снизу вверх. Ванесса нахмурилась, взглянув на Хелен, а затем обняла внучку. Сиена была так похожа на Лео и на Элис. Однако по характеру скорее пошла в свою мать. Она держалась в сторонке, пока ее отец бушевал вокруг, совершая ошибки и допуская прометчивые высказывания, и впитывала все это, будто делая заметки на будущее, как не следует поступать, когда она вырастет. Сиене было всего семь лет, но она обычно задавала вопрос, ждала ответа, а потом сидела, прокручивая этот ответ в голове пока не решала принять его или нет. Девочка знала, где лежат потерянные вещи, спокойно передавая отцу ключи или бумажник, в то время как тот метался с красным лицом, потел и кричал. Когда она не играл на улице, то была очень тихим ребёнком, любила сидеть с Ванессой и расспрашивать её о приёмах, которые раньше устраивались в доме, и о красивых платьях, которые та носила. Ванесса понимала, что рано или поздно Сиена захочет поговорить об Элис, спросит, что с ней случилось. Как она выглядела и была ли похожа на неё? — Да, была, — думала Ванесса, — длинными светлыми волосами и зелёными глазами, Хотя Сиеной было спокойнее и проще, чем Селис. В Элис чувствовалось нечто такое, от чего казалось, будто она видит тебя насквозь, едва взглянув. Порой было довольно неприятно замечать, как она за тобой наблюдает. Итак, чем же мы займёмся? Поиграем, а может, приготовим что-нибудь. Готовить сейчас не получится. «Нам лучше остаться здесь, чтобы не путаться ни у кого под ногами», — произнесла Хелен. Ванесса внимательно посмотрела на нее. «Когда мы покидаем поместье?» Она сжала руку внучки так сильно, что у той побелели пальцы. «Завтра вылетаем. Мы не хотим присутствовать при сносе», — ответила Хелен. «Мне все еще не верится, что завтра. Все произошло очень быстро». «У меня такое чувство, что я не со всеми попрощалась как следует», — произнесла Сиена, похоже, собираясь заплакать. «Разве друзья не попрощались с тобой сегодня в школе?» «Да, они нарисовали открытку». «Это замечательно, обязательно мне покажешь. С кем же ты не попрощалась?» Ванесса погладила внучку по волосам, когда та прижалась к ее боку. «С Питером и Дороти», — тихо ответила она. «С Дороти?» Ванесса покосилась на Хелен. «Я не знала, что ты знакома с Дороти, дорогая. Ты что же, видишься с ней?» Сиена кивнула. «Иногда», — еле слышно произнесла она. «Понятно», — сказала Ванесса, заставив себя улыбнуться. Внучка вскочила и подбежала к окну, уже сгущались сумерки. «Бабуля, смотри, снег идет! Мы можем пойти поиграть на улице?» «А не слепить ли нам снеговика?» — предложила Ванесса. Ее настроение улучшилось. «Правда!» — воскликнула Сиена. «Я тогда возьму перчатки!» «Уже темнеет, Сиена. По-моему, это не лучшая затея» заявила Хелен, но без толку Сиена уже выскочила за дверь бабушкиной спальни и пробежала половину лестницы, когда мать кинулась следом. Ванесса неспешно двинулась за ними. Она осторожно одолевала ступеньки, глядя вниз, как они ищут перчатки в холле. Когда она добралась до нижней ступени, один из грузчиков прошел мимо нее вверх по лестнице. Наверху он осмотрелся, затем направился через площадку к кабинету Лео, мельком оглянувшись на нее. Что-то в нем встревожило Ванессу. Он отличался от остальных рабочих, суетливых и целеустремленных. Казалось, он заблудился. — Идем, бабуля! — позвала Сиэнна. Коробки с верхней одеждой в холле все еще стояли незапечатанными, Иванесса вытащила оттуда для внучки красный пуховик. «Почему ты иногда называешь меня Элис, бабушка?» — спросила девочка, просовывая руки в рукава. «Прости, я нечаянно. Вероятно, потому что ты напоминаешь мне её». «Папа никогда о ней не говорит. Она была похожа на меня, да?» Сиена взглянула на портрет Элис, висевшей в коридоре. «Это уже можно паковать?» — спросил один из грузчиков, протягивая руку к портрету. — Оставьте это на месте, пожалуйста, — сказала Хелен, неожиданно вновь появившись рядом. Ванесса обернулась, чтобы взглянуть на нее. — Сейчас Хелен и Элис были бы одного возраста, — вдруг подумала она. — Если бы все пошло по-иному, и Хелен исчезла бы вместо Элис, что сейчас на месте Хелен могла бы стоять Элис. «А где твоя мама, Хелен?» — спросила Ванесса. «Она не будет скучать по тебе, когда мы переедем?» «Простите, что?» Хелен покраснела, удивлённо этим вопросом. «Твоя мама где живёт? Я не припомню, чтобы с ней встречалась». Хелен внимательно посмотрела на Ванессу, затем откашлялась и тихо произнесла «Моя мама умерла, когда я была ещё ребёнком». Ванесса уставилась в голубые глаза Хелен, чувствуя такую волну ненависти к себе, от которой у неё перехватило дыхание. Мать Хелен мертва, так что по невестке даже некому было бы тосковать. Если бы Хелен умерла вместо Элис, Лео и Хелен никогда бы не встретились. Лео женился бы на какой-нибудь другой женщине. Она нравилась бы в Ванессе и проявляла к свекрови больше доброты. Стала бы подругой Элис, и они все были бы счастливы вместе. — Хорошо, мы уложим портрет позднее, — кивнул грузчик, когда Хелен отошла. — Элис не любила носить платья, да, бабушка? «Совсем как я!» — не унималась Сиена. Ванесса почувствовала, как у неё подкашиваются ноги. Она не желала покидать этот дом, не хотела оставлять Элис. «Да», — ответила Ванесса, наблюдая, как Хелен поднимается по лестнице в свою спальню и закрывает дверь. Она была очень забавной и умной, и ненавидела платья. «Любила ходить просто в комбинезоне. Я наряжала Элис в красивые платья, но они ей не нравились, поэтому я почти всегда сдавалась и разрешала ей носить комбинезоны». «Ты сильно горевала, когда она умерла?» Сиена внимательно смотрела на бабушку большими голубыми глазами. У Ванессы закружилась голова. Казалось, лицо внучки расплывается, превращаясь в лицо Элис. «Да, мы все горевали. Я до сих пор скучаю по ней. Но когда ты родилась, то сделала меня очень счастливой». Помещение внезапно поплыло перед глазами, и Ванесса шагнула к стулу, оставленному в коридоре. «А где твои шляпка и перчатки, бабуля?» — спросила Сиена, сжимая ее пальцы. «У тебя руки до сих пор холодные с прошлой прогулки». У меня в комнате, наверное. Я схожу за ними, а ты начинай пока скатывать большой снежный ком. Я скоро. Ванесса глубоко вздохнула, пытаясь остановить головокружение, а затем медленно поднялась по лестнице. Шумы суета от мужчин, сновавших туда-сюда, пока прекратились. Проходя мимо спальни Хелен, она услышала за закрытой дверью звук радио и журчание бегущей воды в ванной. А дальше, возле кабинета Лео, увидела, что дверь туда приоткрыта и почувствовала, что внутри кто-то есть. — Кто здесь? — спросила она, осторожно толкнув дверь. Мужчина лет шестидесяти, высокий и одетый в черное, стоял позади стола Лео. Он увидел Ванессу и замер, прищурившись. «Насколько я знаю, мой сын не хотел, чтобы сюда кто-либо заходил», — заявила она. Мужчина кивнул, не проронив ни слова, захлопнул ящик стола, а затем спокойно вышел из комнаты мимо нее. Ванесса смотрела, как он спускается по лестнице к парадной двери, где двое грузчиков... Вежливо кивнули ему, как обычно люди кивают незнакомому человеку. «Ну же, бабушка! Я начала лепить!» — услышала она крик сиены, стоя в дверях своей спальни и, наблюдая, как мужчина шагает прочь по подъездной дорожке в дрожащем свете наземных фонарей. В нем было нечто такое, что Ванесса осознала не сразу — Его льдисто-голубые глаза казались знакомыми. Она прошла в свою спальню, растревоженная встречей с этим мужчиной, и взяла перчатки с батареей под окном. Потом снова посмотрела на улицу. Мужчина выходил через ворота Тисового поместья как раз в тот момент, когда Сиена в сгущающихся сумерках побежала через переднюю лужайку к домику на дереве. Внезапно девочка остановилась и помахала кому-то вдалеке. Ванесса взглянула в сторону леса и увидела Дороти с Питером, выгуливающих собаку на освещенной дорожке, ведущей к их коттеджу. Дороти улыбнулась девочке и помахала в ответ, а затем посмотрела на окно Ванессы, будто знала, что она там и наблюдает. На мгновение их взгляды встретились, И Дороти отвернулась, что-то прошептав мужу, прежде чем скрыться за углом. Ванесса понятия не имела, что Сиена знает, кто такая Дороти. Она считала, что Хелен не общалась с ней уже несколько лет. Ей не понравилось, что Сиена состоит с Дороти в тайной дружбе, по секрету от бабушки, будто Ванесса какая-то злодейка. Проблема была в том, что у Дороти Возникали сложности в отношениях с Ванессой, и она избегала ее с тех самых пор, как пропала Элис. Ничто не причиняло Ванессе большей боли, чем люди, которые никогда не говорили с ней о дочери. Долгие недели и месяцы после ее исчезновения многие друзья Ванессы суетились при встрече, не зная, что сказать, и мямлили что-то не то но она не возражала против того, что они говорили, лишь бы хоть что-нибудь. А Дороти была из тех, кто никогда не упоминал об Элис, кто переходил на противоположную сторону улицы при виде Ванессы. Трусиха, которая не желала видеть ее боль, как подозревала Ванесса, из-за того, что чувствовала себя отчасти виноватой. Если бы Дороти не ушла с праздника в тот вечер, Если бы осталось как просила Ванесса, сейчас Элис была бы жива, взрослая женщина, как Хелен, со своими детьми. Снегопад усилился, и воспоминания о той новогодней ночи нахлынули снова. Несколько раз в тот день у Ванессы возникало искушение отменить прием — Будто сама мать природа пыталась предупредить о чём-то, расстроить вечеринку, которая изменила жизнь Ванессы. Если бы только она прислушалась. «А где Сиена?» Ванесса вздрогнула и, обернувшись, увидела Хелен, застывшую в дверях, как олень в свете фар. «Она на улице. Я просто поднялась за перчатками. Я не вижу её в окно». «Я думала, вы с ней?» Ванесса прошла мимо неё на лестничную площадку. «Ну, я пробыла тут всего минуту. Не накручивай себя. Мы решили слепить снеговика. Она как раз начинала, когда я заскочила к себе в комнату». «Похоже, прошло гораздо больше времени. Уже стемнело?» Голос Хелен дрожал от страха. Она поспешила вниз по лестнице, и Ванесса последовала за ней. Грузчики всё ещё суетились и возились внизу, хотя было уже пять часов вечера. «Вы не видели здесь маленькую девочку, которая вышла чуть раньше, в красной куртке?» — спросила Хелен, приближаясь к одному из грузчиков, державшему в руках тяжёлую коробку. «Если недавно, то нет. Извините, мы почти закончили с лестницей. Можно приступать к спальням, или вы хотите дождаться мужа?» Направляясь к двери, Ванесса заглядывала в комнаты вдоль коридора, поражаясь, как много вещей успели упаковать с тех пор, как она поднялась наверх. Снаружи царила тьма, лишь фонари вдоль подъездной дорожки и вокруг лужайки освещали путь. «Сиена!» — крикнула она, внезапно ощутив, что время словно замедлилось. Все ее чувства обострились. «В последний раз, когда я ее видела, она бежала к домику на дереве», — объяснила Ванесса, пока Хелен отчаянно искала на полке свои резиновые сапоги. «Куда подевались мои сапоги? Я оставляла их здесь!» — крикнула она на одного из грузчиков. Тот, почувствовав неладное, остановился и поставил коробку. Наконец Хелен нашла их и, обогнув груду коробок около входной двери, Выбежала на улицу, выкрикивая имя Сиенны. Ванесса присела на ступеньки, натягивая кроссовки, взяла фонарик и тоже шагнула в сумерки. «Сиена! Сиена!» — звала Хелен, обегая дом сбоку. «Я проверю домик на дереве», — воскликнула Ванесса, шагая по длинной гравийной дорожке так быстро, как только позволяли ее измученные ноги отчаянно желая, чтобы Сиена сидела там, кутаясь в одеяло и улыбаясь при виде бабушки. Вскоре она добралась до домика и, поднявшись по ступеням, просунула голову в люк. С Сколотящимся сердцем Ванесса обвела лучом фонарика маленькую темную сырую комнатку, которая оказалась пуста. Лишь куча одеял, подушек да обертки от конфет на полу. Осторожно спускаясь обратно, она оглянулась и увидела, как Хелен лихорадочно мечется перед домом, окликая дочь по имени. Ванессе показалось, будто время отмоталось назад на пятьдесят лет, и она наблюдает сама за собой. С каждой мучительной секундой тревога перерастала в панику. Ванесса поспешила обратно к дому. Грузчики... Резко, как по команде, рассеялись в темноте, чтобы тоже присоединиться к поискам. Последние остатки дневного света исчезли мгновенно, словно на землю опустился черный занавес. Ужасное чувство чего-то знакомого подкрадывалось все ближе.